Глава 19. Сборы не были долгими. Несколько пар нижнего белья, три лонги, четыре рубашки и пуловер. Вот и вся одежда Тиновина. Да и то Сукхи решила, что пуловер в Рангуне не понадобится. В столице круглый год стоит влажная жара. Все вещи Сукхи сложила в старый холщовый мешок, который давным-давно подобрала возле английского клуба. В дорогу она приготовила Тину риса и его любимые карри с сушеной рыбы. Еду Сукьи сложила в жестяную банку с плотной крышкой, которая запихнула между лонги. На дно мешка уложила тигровую кость, когда-то найденную отцом Тина, а также раковину улитки и перышко, подаренное ему Мими. Закончив сборы, Сукьи выглянула в окно. Похоже, время приближалось к шести. Тьма еще не рассеялась, но птичье щебетание предвещало неспешный рассвет – Тин вернулся всего несколько минут назад и теперь сидел во дворе возле кухни. Всю ночь Сухи не могла заснуть, ворочаясь сбоку бок. Давно уже она так не волновалась за воспитанника. Встреча с Мими изменила его до неузнаваемости. Утром, когда они завтракали, ей часто казалось, что она сидит с ребенком, переполненным радостью и восторгом. Тин словно наверстывал все напрасно растряченные годы. Сукьи боялась даже подумать, как он будет один – В громадном, чужом городе без помощи поддержки Мими. Для нее они давно превратились в одно целое. Глядя на них, Сукьи начинала сомневаться в своих убеждениях. Возможно, не каждый человек одинок. Два — это более счастливое число, чем единица Потом мысли Сукьи возвращались к разлуке Тина с Мими. Почему судьбе понадобилось разводить их именно сейчас? Сукхи пыталась себя успокоить, повторяя, что богатый родственник Тина действовал из лучших побуждений. Кто знает, вдруг английские врачи сумеют вернуть Тину зрение. Может, она вообще напрасно тревожится, и через несколько месяцев ее подопечный вернется? Сукхи вышла во двор. Ей доводилось видеть умирающих. Она видела лица родных, потемневшие от сознания невосполнимой потери, но лицо Тина заставил ее просто отцепенеть. Столько горя, боли и сомнений на нем отпечаталось. Она взяла воспитанника за руку. Тин плакал. Беззвучно и безутешно. Рыдал, пока возле садовой калитки не появились люди Усо. Сухье спешно вытерла ему слезы и спросила, можно ли ей проводить Тина до поезда. «Конечно», — ответил посланец. Его коллега молча взял мешок Тина. Весь путь до станции они молчали. суки вела за руку. Его походка неузнаваемо изменилась. Трудно поверить, что минувшей ночью он бежал по горной тропе. Сейчас Тин потыкался спотыкался на каждом шагу, совсем как много лет назад, когда только что ослеп. А ноги самой суки с каждым шагом тяжелели. Она находилась в каком-то ступоре. Ее сознание отмечало лишь отдельные моменты происходящего. Состав был уже подан... Суки слышала шипение паровоза, и черной трубы которого поднимались белые облачка. Потом на нее обрушилось целое море звуков. Где-то надсадно плакал ребенок, какая-то женщина зацепилась и упала, уронив корзинку с помидорами, и те покатились на рельсе. Еще через мгновение рука Суки перестала ощущать пальцы Тина. Провожатые увели его в вагон. Через минуту Сукхи вновь увидела Тина, но слезы мешали ей как следует его рассмотреть. Он сидел возле раскрытого окна, обхватив голову руками. Сукхи окликнула его, но он даже не шевельнулся. Раздался свисток. Паровоз пронзительно загудел, и состав медленно тронулся. Сукхи пошла рядом с окошком. Поезд набирал скорость. Тогда Сукхи побежала. Она очень давно не бегала, едва не опрокинула чью-то корзину с фруктами. и вдруг. Платформа оборвалась. Поезд удалялся в утренний сумрак, и хвостовые огни последнего вагона блестели, словно глаза тигра. Вскоре исчезли они. Поезд скрылся за поворотом. Сукье побрела по опустевшему вокзалу.